Глава 10. Природа отводит на лето три месяца, на юность каких-нибудь несколько лет. Ведь это же мало, чтоб, если не съесть, то хотя бы надгрызть пару сочных запретных плодов, и потом, сидя в старости, с миской пресного овощного пюре ностальгировать о былых временах. Маленькая кофейня облюбовала коридорную нишу. Словно кукольный домик, она сама выглядела как одна большая пироженка плюшевые диваны, круглые столики и манящая же витрина. В углу аккуратной кучкой красовались профитроли. Боками друг к другу жались крепыши в пёстрых нарядах, пирожные буше, И ярким пятном на подносе сияла россыпь акварельных красок макарони. Над пузатой мелочью на пьедестале гордо возвышались кондитерские новинки — ягодные тарты и бисквитная классика. Невзирая на головокружительный ассортимент, Соня ограничилась творожным бисквитом в отличие от Дашки, которая решила побить все рекорды по обжорству. «Ты не лопнешь, деточка?» — уточнила Соня, с сомнением поглядывая на шоколадный шоколад в ее тарелке. Завидую молча, шутливо огрызнулась жертва диеты и решительно плюхнулась на диван. Влюбленная парочка за соседним столом потягивала молочный коктейль из одного стакана. Худощавый парень заботливо отламывал по кусочку от фруктового желе и скармливал лакомство своей возлюбленной. Наблюдая эту трогательную картину, Дашка брезгливо поморщилась. «Вот зачем нужны мужики, если они все время врут?» сказала она, размахивая маленькой вилкой. «Ой, Даш!» — раздраженно бросила Соня. «Что ты знаешь о мужиках? Тебе всего девятнадцать». «Ого!» — удивилась подруга и погрузила свой трезубец в мягкую сдобу. «А ты у нас сильно опытная, значит». «Не сильно», — ответила Соня, предпочитая думать, что качество важнее количества. Подруга яростно набросилась на шоколадный кусок. Соня деликатно ковырнула бисквитный ломтик. В отличие от Дашки, у нее были веские причины поддерживать форму. Да и эндорфинов в организме хватало, без всякого шоколада. «Ну, и кто он?» — проживав, спросила подруга. «Кто?» — Соня нахмурилась. «Ну, я же не слепая?» «Да о чем ты?» Творожный бисквит застрял в пищеводе. Соня сглотнула, понимая, что, простите, довериться не одно и то же. «Ну, ясно». Дашка махнула рукой. «Испытательный срок?» «Чего?» — удивилась Соня. «Теперь ты со мной не делишься». Подруга состроила грустную мину. «Но когда-нибудь снова начнешь? «Только не это», — подумала Соня, предвкушая очередную волну самокритики и откровений на тему «любви не бывает». «Бывает», — хотелось кричать ей на каждом шагу. Хотелось бродить, взявшись за руки, пить кофе на летней веранде кафе и, стоя у всех на виду, целоваться. Но чтобы так было, их мезальянсу придется пройти испытания. Огонь. Ну, конечно же, папа, который взорвется, узнав. Вода — его жизнь, что сочится сквозь пальцы. Супруга, которая спит по соседству. И сын, слишком взрослый для драмы. Развод — дело времени, — думала Соня. Они все осилят. И папа смирится, и жена станет бывшей. Она не учла одного — медных труп. Я полюбила женатого. Он старше на 20 лет. Такое заглавие темы сразу вырвалось в топ. форумчане слетелись, как мухи. «Я тебе сразу скажу, развязка будет печальная, и ничего хорошего в этом нет. Просто ты не одна такая. Уходи, пока не поздно». Это был самый мягкий из комментариев. Наравне с «Дон Старикан» и «Убейся об стену». Ее заклеймили разлучницей, тупой мокрощелкой и шлюхой. Один написал, «Наверное, это слишком страшная, раз не можешь найти помоложе». На первых порах Соне дико хотелось похвастаться фото. Ведь она не уродка, а он не старик. Пусть и знают, пусть видят. Вот только зачем? Зато теперь, испытав на себе всю тяжесть людской молвы, она понимала, что бой будет долгим. «Он не из наших», — бросила Соня. И этой фразы хватило, чтобы Дашка, усвоив наживку, принялась фантазировать. «Приезжий?» «Местный, учится на архитектора». «Ого, значит, тоже студент?» «Ага, второкурсник. Высокий блондин?» «Нет, рыжий карлик», — съязвила Соня. Дашка пнула ее под столом. «Как зовут?» Игра в угадайка могла длиться долго, но этот конкретный вопрос поставил ее в тупик. Все имена вдруг забылись. Остались Никита, Никитка, Никейша. «Максим», — ответила Соня. Хотела исправиться, но спохватилась. «Прикольное имя», — одобрила Дашка. «Уж лучше, чем Дэн. Утолив любопытство еще парой вопросов, подруга уставилась в чашку. «Ну вот, у меня опять мухи», — печально вздохнула она. Соня приблизилась и заглянула. Кофе с жирным пятном распростёрся на дне и прилип к белым стенкам. «Ну какие же это мухи? Посмотри, это звезды! Мечтательно произнесла она и наклонилась к подруге, призывая вместе оценить свое открытие. Дашка взглянула на кофе, на Соню, вздохнула. «Это во лбу у тебя звезда» диагностировала она. И Соня не стала с ней спорить. Если и был на свете мужчина, способный заставить ее плакать, смеяться, кричать и кончать одновременно, то это был вовсе не Дэн.